20. -е. Булочкин сердится Перед тем, как Слава Голубев позвонил подполковнику и попросил начать в Потеряевом озере поиск чемодана, Антон Беряков успел сделать многое. Вместе с Жариковым он прежде всего побывал в областном управлении внутренних дел и узнал, что Бухарев, как и предполагалось, арестован за убийство женщины, труп которой подняли из канализационного колодца. Подтвердилось и другое предположение Бирюкова. В раскрытии этого преступления принимал участие начальник отдела уголовного розыска Стуков. Степану Степановичу Стукову, прозванному сослуживцами С. в Кубе, было под 60. Большую их часть он проработал в уголовном розыске. Работу свою Степан Степанович знал настолько, что ходили слухи, будто уголовники, преступления которых начинал раскрывать Стуков, Безнадежно говорили. Достукался. Да Это означало, сколько ни крути и не скрывайся, скамьи подсудимых не миновать. Бирюков познакомился со Степаном Степановичем на преддипломной практике и, направляясь вместе с Жариковым в уголовный розыск, радовался предстоящей встрече. Обрадовался и Степан Степанович. «Какими судьбами!» — воскликнул он, когда Антон и Жариков вошли в его кабинет. Антон улыбнулся. «Гора с горой не сходится, а пьяница с милиционером всегда сойдутся», шутливо подхватил Стуков, взъерошил свой седенький короткий чубчик и сквозь массивные роговые очки стал разглядывать Антона. «Первый раз вижу тебя лейтенантом. А что, Идет, честное слово, идет. И гостеприимно предложил. «Ну, садитесь, садитесь. Рассказывайте, с чем пожаловали». «Хотим посмотреть на Бухарева», — придвигая Жарикову стул, — сказал Бирюков. «У вас его фотография есть?» «Конечно!» — Стуков порылся в столе, достал небольшой снимок и подал Антону. Со снимка смотрело широкоскулое небритое лицо пожилого мужчины. Наморщенный лоб, спутанные волосы, короткая крепкая шея и тяжелый, будто испуганный, взгляд широко открытых глаз прямо в объективе фотоаппарата. Жариков взглянул на фотографию, сразу признал бывшего сменщика. Бирюков поблагодарил его за помощь и, пожимая на прощание руку, сказал «Портсигар чуть позже вам вернем». «Зачем он мне?» — отмахнулся Жариков. Оставшись вдвоем со Степаном Степановичем, Антон подробно рассказал причину своего визита. Стуков покачал головой. «Так-так, сейчас должны привести на допрос оригинального типа». «Такого клоуна нам разыграл, что пришлось психиатров подключать. Думали, свихнулся. Оказывается, все в норме. Мепробамата перехлестнул. В больнице немного подлечили». «Граф Булочкин?» — спросил Антон. «Совершенно точно. В вашем районе его задержали». «Так вот, Бухарев не знает, что Булочкин задержан, и всю вину за убийство женщины валит на него». Булочкин с Бухаревым вместе отбывали наказание. Бухарев-то раньше освободился в 65 пятом году, работал шофером, а последние два года опять покатился по прежней дорожке. Пока неизвестно, чем вызвана последняя встреча графа с Бухаревым. По имеющимся у нас сведениям, она носит почти случайный характер, но между ними произошел какой-то конфликт, после которого граф улизнул из Новосибирска в ваш район. На предыдущих допросах он показаний об этом принципиально не стал давать. Сейчас по поручению следователя проведем небольшой эксперимент. Показания Бухарева полностью записаны на магнитофонную ленту. Кое-что из этой записи прокрутим Булочкину и посмотрим, как он на это среагирует. Антон подал Степану Степановичу портсигар, взятый у Жарикова. «Надо узнать, как вот эта серебряная штука попала к Бухареву». «Думаю, узнаем», — уверенно сказал Стуков. «Булочкин, рецидивист Махровый. Такие не щадят, с позволения сказать, своих коллег. К тому же граф, еще не зная показаний Бухарева об убийстве женщины, сильно на него обозлен. Пока затрудняюсь сказать, чем эта злость вызвана, но уверен, что спасая свою шкуру, Булочкин выложит все, что знает о художествах Бухарева, если только он сам к этим художествам не причастен. В кабинет заглянул сержант и доложил, что доставлен для допроса Булочкин. Стуков кивнул, и сержант пропустил в кабинет графа. Антон сразу приметил, что лицо Булочкина посвежело, руки перестали дрожать, взгляд стал высокомерно презрительным. Граф спокойно прошел к приготовленному для него стулу, неторопливо сел и, нахмурив брови, уставился на Антона. «Мы с вами где-то встречались», — проговорил он. Антон наклонил голову. «На первом допросе в райцентре». «Ба! Вы соскучились обо мне или приехали на стажировку в областной угрозыск? Вас по-прежнему интересует мой друг Юра. Он в самом деле приказал долго жить». Или, может быть, в прошлый раз вы с подполковником неумело пошутили? — Есть вещи, которыми не шутят, — строго сказал Бирюков. Булочкин насторожился. — Его смерть вы хотите пришить мне? — Мы не швейники, нам надо узнать правду. — В Прошлый раз я не темнил. Если хотите, повторю свои показания под копирку. — Завидная память, — Степан Степанович сухо улыбнулся. «Моя профессиональная гордость!» Булочкин откинулся к спинке стула и посмотрел на Степана Степановича. «Предупреждаю, если вы меня вызвали снова по делу об убийстве, то разговор у нас опять не получится. Мне ужасно надоело слышать одно и то же. Женщина, канализация, канализация, женщина. До удивительности примитивное варьирование. Судя по тому, как годы намылили ваши волосы, вы не глупый человек». и должны понять, что мокрые дела — не мое амплуа. «Бухарев утверждает обратное», — спокойно сказал Стуков. Булочкин засмеялся. «Я не очень высокого мнения об умственных способностях и моральных качествах Бухарева, но до такой наглости не докатился и он. Придется прибегнуть к помощи техники». Стуков придвинул к себе портативный магнитофон. «Сейчас вы услышите». «Блатные песни под гитару?» «Показания Бухарева». Степан Степанович щелкнул магнитофонной клавишей. Кассеты пришли в движение, послышался голос, в котором Антон сразу узнал голос Тукова. «Со всей серьезностью еще раз спрашиваю, кто все-таки убил женщину?» «Сколько можно вас убеждать? Булочкин убил. Думаете, почему он из Новосибирска сквозанул?» «Если бы не был виноват, зачем скрываться? Запутать меня хотите? Не виноват я здесь, гад буду, не виноват!» Говоривший даже всхлипнул, и Антон представил, как допрашиваемый вытирает слезы. «Вы и в присутствии Булочкина эти показания повторите», — снова прозвучал голос Тукова. «Конечно, повторю. Только Булочкин сейчас где-нибудь в Одессе разгуливает. Не так-то просто Булочкина взять». Вот и старайтесь на меня дело свалить. Стуков остановил магнитофон, пристально посмотрел на графа. Тот понял молчаливый вопрос, однако попробовал отшутиться. Явно бездарная и до удивительности нескладная песня. А если без шуток Степан Степанович нахмурился? Бухарев ваш соучастник, узнали голос? Булочкин сидел все в той же независимой позе. На его лице нельзя было заметить ни испуга, ни растерянности. Только глаза смотрели колюче настороженно, как у приготовившегося к прыжку хищника. «У меня в соучастниках, как вы изволили выразиться, никогда не было кретинов», — медленно заговорил он. «Я свободный и, по мнению Одесской милиции, довольно незаурядный художник». «Надеюсь, дадите мне возможность не только услышать, но и увидеть этого любителя звукозаписей. Интересно, каким тенором он запоет в моем присутствии». «Рассчитываете, встреча с Бухаревым на научной ставке вам что-то даст?» — спросил Стуков. «Непременно. Встречи со мной оставляют у людей несгладимый след. У одних приятные воспоминания о милом собеседнике». У других горечь она всегда утерянных ценностях. Булочкин через силу улыбнулся. «Насколько я понимаю, вам терять нечего. Поэтому ведите сюда автора этой бездарной звукозаписи. Я немного посержусь на него». Бирюков показал портсигар. «Вам знакома эта вещь?» Граф долго рассматривал рисунок крейсера Внимательно несколько раз перечитал дарственную гравировку, и сумрачно посмотрел на Бирюкова. «Память мне подсказывает, что эта табакерка принадлежала Юре, которого я искал в вашем районе. Он подарил ее вам?» «К сожалению, нет. Юрин портсигар оказался у Бухарева». Лицо Булочкина перекосилось в болезненной гримасе. Граф провел ладонью по рыжим волосам, печально покачал головой и тихо проговорил. «Бедный Юра!» погибнуть из-за такой безделушки. Антон и Степан Степанович молчали. Булочкин низко склонил голову. Было непонятно, то ли он позирует, то ли что-то обдумывает. Наконец граф выпрямился, снова пригладил ладонью волосы и посмотрел на Степана Степановича. «У кретина, звукозапись которого мы только что слушали, твердая рука, после нее люди не бюллетенят. Кое-что я знаю». Но мне не верилось, что судьба свела Юру с кретином. Не хочу заниматься пересказом. Прикажите доставить сюда этого подонка, и вы все услышите из первоисточника». Стуков снял телефонную трубку и набрал номер. Бухарева доставили быстро. Увидев в кабинете графа, он попятился к выходу, затем шатнулся в сторону. грозно опустился на стул и неподвижно уставился в пространство. Граф какое-то время презрительно разглядывал его. Затем привычно откинулся к спинке стула и с ядовитой усмешкой спросил. «Ты не узнал меня, Гриня?» Бухарев сидел, будто набрав в рот воды. Граф повернулся к Степану Степановичу. «Включите, пожалуйста, магнитофон с записью сказок этого угрюмого гражданина». «Не надо!» — почти закричал Бухарев. «Я думал, что тебя не возьмут, никогда не возьмут». «Ты думал, Гриня? Это же так утомительно!» Булочкин посмотрел на Стукова и Антона, неестественно громко захохотал. «Оказывается, и в наш электронно-вычислительный век можно встретить мыслителя». Бухрева словно схватили за горло. Массивная челюсть его отвисла, открыв крупные с редкими желтыми зубами рот. Глаза бессмысленно уставились в одну точку. «Никого я не убивал! Никого!» «Что ты шепелявишь, Гриня? Сволочь!» Булочкина заколотил нервный озноб, глаза покраснели. Граф будто задохнулся от злости, но взял себя в руки. «Маэстро-мыслитель, после вашей звукозаписи выходить на волю нет смысла. Мои друзья не простят вам того фарса». который вы разыграли здесь перед работниками уголовного розыска. На второй же день они купят шикарный металлический венок и черную ленту из крепа со словами. Он умер от того, что очень усиленно и много думал. Поэтому самое лучшее в вашем положении – предстать перед народным судом. Гуманные заседатели, может быть, уговорят председательствующего не давать вам вышку. «Хотя за одного только моего друга Юру вас следует повесить на самой прочной осине». Булочкин чуть передохнул. «А теперь, маэстро-мыслитель, прорепетируйте перед работниками уголовного розыска, что вы скажете Народному суду о той сентябрьской ночи шестьдесят шестого года, когда судьба свела вас с моим другом Юрой». Бухарев смотрел на графа бессмысленным взглядом. Граф, словно наслаждаясь его растерянностью, немного подождал и крикнул «Или мне сказать, сука!» Бухарев вздрогнул и проглотил слюну «Я сам скажу, все скажу!»